Окрестности были пусты. Михельсон ни от кого не мог узнать о стремлении неприятеля. Он пошел на удачу. И 2 июня отреженный им капитан Карташевский ночью был окружен шайкою Салавата. К утру Михельсон подоспел к нему на помощь. Мятежники рассыпались и бежали. Михельсон преследовал их с крайнюю осторожностью. Пехота прикрывала его обоз, Сам он шел немного впереди с частью своей конницы. Сии распоряжения спасли его. Многочисленная толпа мятежников неожиданно окружила его обоз и напала на пехоту. Сам Пугачев ими предводительствовал, успев в течение шести дней близ Садкинского завода набрать около пяти тысяч бунтовщиков. Михельсон прискакал на помощь. Он послал Харина соединить всю свою конницу, а сам с пехотой остался у обоза. Мятежники были разбиты и снова бежали. Тут Михельсон узнал от пленных, что Пугачев имел намерение идти на Уфу. Он поспешил пресечь ему дорогу и 5 июня встретил его снова. Сражение было неизбежимо. Михельсон быстро напал на него и снова разбил и прогнал При всех своих успехах Михельсон увидел необходимость прекратить на время свое преследование. У него уже не было ни запасов, ни зарядов. Оставалось только по два патрона на человека. Михельсон пошел в Уфу, дабы там запастись всем для него нужным. Пока Михельсон, бросаясь во все стороны везде, поражал мятежников, прочие начальники оставались неподвижны. Деколонг стоял в Челябе и, завидуя Михельсону, нарочно не хотел ему содействовать. Фрейман, лично храбрый, но предводитель робкий и нерешительный, стоял в Кизильской крепости, досадуя на Тимошова, ушедшего в Зилаирскую крепость с лучшей его конницей. Станиславский, во все сие время отличившийся трусостью, узнав, что Пугачев близ Верхоидской крепости собрал значительную толпу, отказался от службы и скрылся в любимую свою Орскую крепость. Полковники Якубович и Обернебесов и майор Дуве находились около Уфы. Вокруг их спокойно собирались бунтующие башкирцы. Бирск сожжен был почти в их виду, а они переходили с одного места на другой, избегая малейшей опасности и не думая о дружном содействии. По распоряжению князя Щербатова войско Голицына оставалось безо всякой пользы около Оренбурга и Яицкого городка, в местах уже безопасных. А край где снова разгорался пожар, оставался почти беззащитен.